Часть 2. Глава 59. Эпилог. Эс Лайнтейн сидел за столом. У окна. Но любовался не на улицу, а на бэкке, крутящуюся у печи. Гномке приспичило печь пирогов, причём непременно половину с грибами, а половину сладких, с черникой и брусникой, чтоб добро не пропадало. Добра этого ягодного синдер от своих притащил вёдер десять, Так что уже и так поели, и кисель сварили, и варенье сделали. Теперь вот новая напасть — пироги. Пироги у Бекки получались вкусными и сытными. Вот только после них делать ничего не хочется. А дел по дому ближе к зиме всегда много. Но пироги есть придётся, а то гномка надуется, и потом это им же стареянам и аукнется. Бекки, энергично замешивая тесто, ненавязчиво подтолкнула эльфу миску с ягодами. Тот понятливо кивнул, взял ступку и принялся давить их в пюре. А потом, хитро усмехнувшись, покосился на гномку и протянул ей испачканные в ягодах пальцы. Вот когда умудрился-то? Слизнув сладкую мякоть, Бекки нахмурилась и, забросив тесто, пошла к ведру с черникой. Слишком уж кисло выходило. Но не успела наклониться, как сначала услышала хлопок входной двери, а потом почти сразу ощутила, как её бёдра сжали сильные мужские руки. «Сначала пироги!» Бекки выпрямилась и грозно сверкнула глазищами на своего второго мужа. Тёмный, как уголёшка, и страстный, как пламя. Светлый гораздо спокойнее, зато по хозяйству помощи больше. А этот сейчас плюхнется на лавку и начнёт в ножи свои играть, как ребёнок в куклы. Да и ладно. Всю дневную заботу он потом в ночи вернёт. С таким в одной кровати не заскучаешь? Горячий мужчина. Вот кто скажи, что Дроу такие ненасытные любовники, не поверила бы. Бекки довольно ухмыльнулась, вспоминая сегодняшнюю ночь, а потом высыпала горсть черники в миску и занялась тестом, поглядывая искоса то на светлого, то на тёмного красавца. Вот уж во что верилось с ещё большим трудом. Так это в то, что оба эти мужчины — её мужья. Дядя до сих пор брюзжит иногда. Только кто ж его слушать станет? Тем более теперь, когда через полгода в их семье малыш появится. А вот королевская семья увеличиваться пока не собирается. Не до того им, видите ли. Мотаются по миру, отслеживают, чтобы кругом порядок был. И разминая ягоды, тоже задумался о семействе драконов. Просто стыдно немного стало. Они сейчас пироги есть будут. А от Тхаариса, бедного, один нос остался из скулы Сам признаётся, что пришла пора в спячку уходить, чтобы магия его окончательно не выпила, но не хочет. Боится, что стоит ему уснуть как в королевстве переворот начнётся. Не доверяет он старому королю файс-войсы. И правильно. Скользкий тип. Всю семью в другой мир отправил, а сам тут остался с молодой любовницей. И вот явно замышляет что-то недоброе. Надо бы до него дойти вместе с вампирами. Поговорить по душам. Может, и душу к прадцам отправить, ради всеобщего спокойствия. Синдра главное к этому не привлекать, потому что сделать всё надо тайно. А орк, как был прямой и честный, Так таким и остался. Вот если потребуется явно кого-то проучить, лучшего кандидата не найти. Придёт с топором, уйдёт с топором и скальпом. Только желающих в открытую выступить против мужа королевы уже давно не найти. Он ведь не один на огонёк заглянет, а вместе со своим драконом, таким же на всю голову повёрнутым. Зачем Каариса-армия, когда у неё такой муж есть? Тарин, переговорить надо. План есть эс отодвинул миску с ягодами, подмигнул Бекке и поцеловал её в щёку, проходя мимо. «Мы ненадолго, милая, сейчас обсудим кое-что и вернёмся». Тёмный, быстро собрав свои ножи, встал, но вместо поцелуя снова погладил гномку по округлому заду. Ловко увернулся от скалки и выскочил на морозный воздух вслед за другом. «Ты насчёт старика-драгона? Убрать его надо». «Яд?» «Нет, сразу подумают на Элитиире». — А значит, на Каорис. — М-да. Каорис подставлять было нельзя, так что выбор смерти следовало обдумать более тщательно. Вечером к Калрану сходим, посоветуемся. Он как раз недавно вернулся. Эльфы, понимающе переглянулись. В дела вампиров они старались не лезть, но поручения от случая к случаю выполняли. Даже осев на одном месте став семейными, Оба мужчины всё равно иногда скучали и развлекались, влезая в какие-нибудь не особо опасные авантюры. Это Алран после того, как Варшес ушла в мир магии, а Майнстин в тёмный потусторонний мир Лоос пустился во все тяжкие. баба бы ему!» — ехидно хмыкнул Тариен. «Надо Синдра попросить», — ухмыльнулся Эс Лайнтын. «У него это хорошо получается». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читали Настя Жаркова и Иван Забелин.